Глава седьмая. Уточняю у Танфоя, почему у них не выходит открыть новый портал в Скверс, и получаю весьма странный ответ. Нотный комплекс просто не срабатывает. Маги воспроизводят заклинания, как надо, и наводят на активный артефакт связи, но вот результат нулевой. На момент предполагаю, что дело в недостатке магической энергии, Для того, чтобы заменить силу осколков, нам пришлось серьезно постараться. Несколько артефактологов, взятых под контроль Тадешем, длинно и нощно занимались созданием накопителей, которые могли удержать силу, когда-то собранную с Хессом, сохранив хотя бы половину от нее. В противном случае, открытие почти любого портала потребовало бы обязательного использования осколка, что снова бы нас ограничило. Поэтому моя первая мысль — что-то не так с одним из свежих артефактов. Но Канс это сразу опровергает. Парень сам только что пробовал пробить канал в Скерс, и у него ничего не вышло. Услышав это, секунду раздумываю, после чего отдаю приказ держать под контролем ситуацию в Схердосе и связываюсь с Кольдом. «Мне нужны все твои бойцы в Скерсе. Прямо сейчас». Старейшина, видимо, не ожидавший такого напора, С легкой растерянностью в голосе выдает ответ. «Я передам им приказ. Соберутся около главной площади и найдут полковника Варсера». На момент теряюсь, но потом вспоминаю, что это фамилия офицера, которого Кравниц назначил командующим. Новых лиц вокруг все больше, а запомнить их становится все сложнее. Оставшиеся в городе Подгорные смогут определить магию схоров смотря какие там скоры и что именно они применяют. Мои соплеменники могут отыскать самих серокожих, но опять же многое зависит от их уровня маскировки. Понял. Пусть выдвигаются прямо сейчас. Получив от Кольда подтверждение, разрываю канал связи и переключаюсь на мага связи, что придан старшему офицеру. Передаю приказ о немедленной отправке ко мне отряда подгорных. Как только они покажутся на глаза полковнику, должны быть посланы на участок стены, где сейчас нахожусь я. «Они сворачивают работу!» Бросив взгляд на Фостона, что замер неподалеку, перевожу его за стену и понимаю, что он прав. Масса одетых в форму людей, которые только что ввалили деревья и вгрызались лопатами в землю, бросили свое занятие, устремившись куда-то назад. Выругавшись, отступаю назад, полностью скрывшись за камнем стены. Схоры. Первое и самое очевидное предположение. Безусловно, можно предположить, что республиканцам помог кто-то еще. Только вот на доске почти не осталось фигур. Палачи его подручные мертвы. Схэс, как минимум, отправлен в другую вселенную, откуда ему, скорее всего, не вырваться. Южане. Безусловно, как вариант. Но располагая они такими возможностями, сейчас бы уже осаждали Схердас. Что касается Подгорных, то, по словам Кольда, все их кланы приняли решение поддержать меня в качестве императора. Либо выбрали нейтралитет. В сухом остатке остаются только Схоры. Хотя я серьезно рассчитывал, что солидная их часть погибла вместе с армией Рихта Эйгора, Либо оказались на том свете при столкновении между собой армейских корпусов Боллорана. Но, видимо, какое-то количество уцелело. И выжившие спелись с республиканцами. Может быть, при помощи Орнердума. Тот серокожий, которого мы настигли около Скерса, говорил, что они вхожи в данную организацию. Могу поспорить, лидеры мятежников тоже могли с ними контактировать. Теперь остается вопрос... Как с ними совладать? Перебираю в голове варианты нотных комплексов, которые изучил за последнее время, когда слышится удивленное восклицание одного из солдат на стене. Осторожно выглядываю наружу и вижу девушку, которая шагает к укреплениям. Хотя нет, она летит, движется над поверхностью земли, прямо как наложница Рена или он сам. Догадка всплывает моментально. Сестры Джоэла. Те, которые по какой-то причине жили отдельно. Они могут быть еще живы. И если внизу одна из них, то наши дела плохи. Активировав артефакт связи, пробиваюсь к магу, находящемуся рядом с полковником, и передаю новые вводные. Всех магов, которые хотя бы начали свою переподготовку, направить во второй эшелон обороны. Они должны вступить в дело, когда сёстры себя покажут. Конечно, если это вообще они. Что происходит? Мне доложили, что портал исчез. Передумали возвращаться в Схердос? Обернувшись Хольту, кривлю губы в усмешке. Его закрыли. Схлопнули маги вражеской армии. Увидев на его лице удивление, добавляю. Это либо скоры, либо последний из рода родосхэсов. Вам лучше вернуться в штаб. Или укрыться в своём доме. Здесь вы все равно ничем не поможете». Теперь Давана кажется всерьез обиженным. «Никто из нашей семьи не станет осиживаться, пока идет бой, Особенно сейчас, когда во главе Скарса, наконец стоим мы». Пожав плечами, возвращаясь к наблюдению за девушкой, которая уже совсем близко. В какой-то момент останавливается и поднимает голову. По окрестностям прокатывается звук мощного голоса. «Ты смог победить великого императора, но сегодня мы отомстим, заберем твою жизнь, а потом поведем армию вперед, и никто в этом мире не сможет нас остановить!» Пока она говорит, пытаюсь вспомнить, сколько их должно быть. «Семь?» «Восемь?» «Могли кого-то прикончить в процессе?» «В теории, да. Неизвестно, чем все это время занимались дочери Рена». «И еще один хороший вопрос». Что лучше всего использовать против них? Решив отвлечь собеседницу, показываюсь на виду, одновременно с этим выставляя мощный универсальный щит. «Настолько хотите мести, что решили примкнуть к своим извечным врагам? Настолько низко пала ваша самооценка!» Стоящая внизу девушка внезапно заходится смехом. Извечным врагам какая разница, как называется строй, при котором правят, если во главе стоят сэсы? Диктатор, император, консул много названий, но суть одна. Или ты думаешь, что мы собираемся дать этим людям реальную власть, позволить самим решать, кто будет управлять стадом? Учитывая громкость её голоса, всё это хорошо слышат масса солдат республиканцев, что находится поблизости. Но девушка, похоже, этого не опасается. Почему? Воздействие на разум? Какой-то формат магической присяги? Что они сделали со своими бойцами? «Не думаю, что у вас получится одержать верх. Мы одолели самого Рена, а вы даже все вместе взятые, лишь бледная его тень». Та снова смеется. Тогда ты был не один. Рядом стояли твои товарищи, куда более искусные и умелые. А теперь ты остался здесь в гордом одиночестве, император. Посмотрим, как долго будешь трепыхаться, и когда начнешь молить о пощаде. Развернувшись, начинает удаляться в сторону леса. Либо это ловушка, либо она крайне уверена в своих силах. Пару секунд колеблюсь, а потом подключаюсь к осколку и пускаю в дело нотную связку, которая должна вскипятить ее кровь. Как ни крути, она человек. Значит, в теории может сработать. Если нет, послужит затравкой для следующей атаки. Как я понимаю, дочь Рена была готова к возможному нападению. По крайней мере, реагировать начинает сразу же, как я заканчиваю нотную связку. Фигуру девушки окружают волны пепельного цвета, полностью скрывающие ее из виду. Когда они опадают, понимаю, что цель жива и невредима. Более того, развернувшись к нам лицом, наносит ответный удар. Длинная широкая плеть, сотканная из серого порошка. Так выглядит ее оружие со стороны. Выставленный воздушный щит она благополучно рассекает надвое и успешно добирается до стены. Мощный толчок сбивает меня с ног, а рядом слышатся крики солдат и хлопают винтовочные выстрелы. Защитники города пытаются достать противника при помощи огнестрельного оружия. Кто-то из магов бьет боевой комбинацией, обрушивая потоки огня вниз. Я же понимаю, что для победы потребуется нечто весьма серьезное. Возможно, того же уровня, что те нотные комплексы, что мы использовали против Рена. Впрочем, поднявшись на ноги, первым делом задействую нотную связку, охлаждающую пространство. У меня всего три одноразовых крейнера, а сестер куда больше. В идеале надо попытаться уничтожить их без использования запредельной мощной магии. Или заставить собраться в одном месте, чтобы нанести удар. Первые несколько секунд мне кажется, что заклинание сработало девушка внизу не движется, застыв в пространстве. Заледеневшие волосы, скованная морозом фигура, никакого движения. Впрочем, надежда на быстрое уничтожение противника почти сразу пропадает. Вот она уже в медленном ритме ведет в сторону руку. А потом и вовсе начинает кружиться на одном месте, заполняя пространство вокруг себя серой пылью. Плюс в том, что к такому повороту событий я был готов. И в момент, когда дочь Рена пришла в движение, уже начал выплёвывать нотные символы следующей комбинации. Закончив, понимаю, что немного перестарался. Вместо обычного портала призыва под стенами города появился гигантский чёрный шар. Но так даже лучше. Сворачиваю комбинацию и портал схлопывается, втягивая в себя все, что оказалось вокруг, включая и противницу. Еще мгновение смотрю на кратер, что остался на земле, а потом воздух заполняет слитый рев тысяч глоток, заставляющий отшатнуться назад. Не знаю, что сестры с Хесс сделали с армией, которую привели к Скерсу, но этих парней точно не обрадовала смерть одной из их повелительниц, И судя по тому, что я вижу, они горят жаждой мести. Либо помешались. Иначе объяснить открытую атаку на крепостные укрепления я не могу. Как они собрались их преодолевать? Пробивать камень вручную? «Ваше императорское величество, сейчас лучше покинуть стену!» Глянув на Фостена, замечаю несколько шокированное выражение лица Хольта. Думаю, он не до конца понимал какими силами и ресурсами мы теперь располагаем. Боюсь представить степень его удивления, если сегодня придется задействовать что-то из действительно мощной магии. Сначала хочу отдернуть командира своей лейб но потом осознаю, что он прав. К тому же отсюда я могу наблюдать только за одним участком боя, тогда как, по-хорошему, стоит контролировать все сражение в целом. Хорошо, отправляемся в штаб. Сделав шаг в сторону ступеней, ведущих вниз, краем глаза замечаю движение и поворачиваю голову. Химеры. Или некроконструкты. Отсюда не разобрать. Разноформатные, но абсолютно все летающие. И их много. Я фиксирую не меньше нескольких сотен тварей, направляющихся в нашу сторону. Солдаты кричат, передавая приказы по цепочке. Я же прикидываю варианты. Сейчас можно накрыть всех атакующих одним мощным ударом. Проблема только в том, что мой арсенал не сильно богат. А комплексы, что подходят в качестве оружия массового истребления, слишком сильны для такого количества целей. Противник рассредоточен. Я накрою от силы полторы сотни химер и несколько тысяч солдат. Если повезет, до десяти тысяч пехоты и две с лишним сотни конструктов. Слишком мало, с учетом используемой мощи. А на моральный фактор в данном случае рассчитывать не стоит. Атакующие нас люди явно не совсем свободны в своих мыслях. Переборов желание вступить в бой, все-таки спускаясь вниз по ступенькам. В конце концов, у нас есть маги во втором эшелоне. У каждого в резерве по несколько относительно серьезных нотных комплексов, которых, по идее, должно хватить для противодействия конструктам. Да и магии призыва они тоже обучены. Это одна из первых дисциплин, которые им преподают. Проблема только в том, что число прошедших хотя бы два-три занятия не так велико. Но, на мой взгляд, их совокупной мощи должно быть достаточно. Конечно, если сестры Схес не удивят чем-то еще. Когда парамобили уже на половине пути к центру города, за спиной слышится грохот. Обернувшись через стекло, наблюдаю, как солидный кусок стены заваливается внутрь, прямо в воздухе, рассыпаясь на части. Располошившийся рядом Фостон кричит на водителя, требуя быстрее доставить нас в штаб. А я кручу головой по сторонам. Вот еще один пролом. Третий. И еще два. Пять точек прорыва. И, скорее всего, пять сестер, что нанесли удары. «Что это?» «Вода!» — гвардеец с изумленным лицом тычет пальцем в окно автомобиля. И там есть чему удивиться. Шквал серого цвета разносит в клочья дома, заставляя их бить фонтанами камней и черепицы. Вот на гребне мелькает крохотная человеческая фигура, сразу пропавшая из виду. Правая рука машинально сжимается в кулак. Эти ублюдочные твари решили не схлестываться с основным и опасным противникам, а бить по целям, с которыми в состоянии разделаться. И пока неплохо притворяет свою стратегию в жизнь. «Остановить!» Шофёр бьет по тормозам, и я выбираюсь наружу, игнорируя Фостона, который продолжает твердить о необходимости укрыться в штабе. Рядом тормозят еще два парамобиля, набитые гвардейцами, а я перевожу взгляд на командира своей охраны. «Занять позиции!» «Если сюда доберется пехота противника, сдержать!» На момент замерзший офицер берет под козырек, отдавая команду солдатам. «Я же окидываю взглядом город. Икор, Тескан, Лезла. Они бы знали, что делать. А мне пока ничего не лезет в голову. Шторм постепенно разрастается, захватывая новые кварталы и приближаясь к нам». Со стороны проломов в стенах слышится частая стрельба и разрывы гранат. Сверкают вспышки заклинаний, маги тоже вступили в бой. Некоторые из них пытаются погасить вражеский нотный комплекс, но стихия банально сносит выставляемые щиты. А встречные удары просто поглощает. Какая-то группа магов попыталась обрушить на воду и воздух пламя. Возможно, те, кого с прислали для вскрытия хранилища. Не срабатывает. Потоки пламени, закручивающиеся в настоящие огненные вихри, просто распадаются на составляющие и исчезают без следа. Вода и воздух, насыщенные магией и продолжающие расти в объемах. Чем их остановить? Открыть серию порталов призыва и втянуть все это в другую вселенную? Вряд ли сработает, слишком уж большой объем. Может и выйдет ослабить стихию, но это не погасит заклинание. В голову все-таки приходит идея, и я начинаю действовать. Обычный воздушный вихрь, мощь которого многократно усилена осколком. Смерч возникает прямо в центре вражеского шквального океана и какое-то время даже незаметен на его фоне. Но по мере вкачивания в него энергии артефакта, воздушный столб начинает подниматься вверх одновременно с этим стягивая к себе все находящееся вокруг. В какой-то момент расширение зоны действия вражеского заклинания прекращается, а потом шквал и вовсе отступает, стягиваясь к вихрю, который стал центром притяжения. Струны дико вибрируют. Я понадеялся на то, что можно обойтись обычным крейнером с учетом относительно слабой мощи заклинания. И теперь расплачиваюсь за принятое решение. Внутренние органы рвёт от боли, а глаза заливает пот. Где-то совсем рядом бьют выстрелы винтовок, но повернуться и оценить ситуацию я не могу, опасаясь отвлечься и потерять контроль. Зато смерч, который я продолжаю накачивать силой, уже притянул к себе больше половины объема серого шквала. Став настоящим мастодонтом, теперь осталось вывести его за пределы города. Если погасить заклинание здесь, то высвобожденная сила рухнет вниз, нанеся еще больше ущерба. Дождавшись, пока созданный мною вихрь окончательно подомнет под себя заклинание противника, веду его к тому участку стены, рядом с которым все началось. Надеюсь, сейчас там нет наших солдат. Приходится проделать еще одну пробоину, магический смерч, вобравший в себя всю злобную мощь вражеской комбинации, проходит сквозь укрепления с такой лёгкостью, как будто они сделаны из пластилина. Веду его дальше. И когда тот оказывается как минимум в паре километров от скерса, отключаю нотную связку. Больше всего опасаюсь, что как только вихрь пропадёт, разрушительный шквал помчится в обратном направлении. Но нет, видимо, я что-то нарушил в механике заклинания. По крайней мере, пока никаких признаков нового удара шторма не наблюдается. Делаю шаг в сторону и падаю на одно колено, скривившись от боли. Кто-то подхватывает меня под руку. Фостон! Враг уже на улицах! Нам надо отступать!